Глава 16 Об империи и суках. Какие интриги, Жорж Павлович! Энергии и позитив Голицына мигом передались мне, на какое-то время оттеснив мысли об госпоже Синицыной. Не терпится знать, чем вы собираетесь удивить. Так, сюда, давай, сюда. Он провел через небольшой зал с тремя стендами. На них громоздились электромеханические устройства. Затем запустил в кабинет с огромным письменным столом и удобными креслами. «Пока я не забыл». Голицын полез во внутренний карман и взлёг бумажник. «Это далеко не главное, но все же приятное». Он отсчитал восемь пятисоток и протянул мне. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но два устройства уже проданы. Как ты их назвал? Эрминговый преобразователь Голицына-Елецкого». Граф делал длинные паузы между словами, придавая им больше веса. «Нет, Сань, я долго смеялся. Меня зачем было упоминать? Ведь я к твоей идее не имею отношения. Теперь в уже ничего не изменишь. Я не доглядел, передал твои схемы броневому вместе с пояснительной запиской. А Круглов их утвердил, подписал именно в таком виде». И потом еще удивлялся, даже возмущался. «Как это я провел такую чудесную разработку?» А он даже ничего не знал о наших работах. О работах, которых не было. Э, — Вы меня чуть запутали, Жорж Павлович. Я не слишком понимаю в кит расплетении дел в вашем департаменте. Уже продали два устройства, это хорошо. Только вам не кажется, что вы излишне щедры со мной? Я плюхнулся в кресло, небрежно указанное в графом. — Так вот же, слушай, как было. Он тоже присел. Все три первых устройства мы поставили на мою ласточку и на наши служебные Эльбрус-РТ и Хлою. И вышло так, что ко мне зашел князь Ковалевский. Был у меня с ним срочный разговор. Поэтому, чтобы зря не тратить ни его, время, ни наше, взяли князя с собой на ласточку. Испытывали мою виману при нем. Кстати, испытывали вместе с броневым. Это наш главный инженер. И когда мы пролетели на безумной скорости над Москвой так, что за несколько минут под нами пронеслись мытищи, князь сполна обомлел. Челюсти отвисла, глаза загорелись, и прицепился ко мне, мол, продай Виману. — Извините, Борис Игорьевич, — говорю, — но ласточка моя, а ускоряющее устройство на ней экспериментальное. Но, сам понимаешь, у Ковалевского хватка еще так, крепко прицепился. Кончилось тем, что мы переставили один из твоих преобразователей с Хлоя на его Виману по-дружески за пять тысяч рублей. И вот еще. Галисон прервал меня жестом руки, не давая сказать даже слова, и продолжил. Вечером к концу дня он притянул Виконта Зауральского. Они же, извините, большие друзья еще с Академии. Вдвоем потребовали, чтобы мы и Зауральскому установили такую штуку. Мы с Кругловым объясняли, мол, устройства экспериментальные, могут пожечь цодиевые кристаллы, могут погубить сам генератор их поля. И вообще может всплыть множество непредвиденных проблем. Но что Ковалевский, что за уральские люди отчаянные и упрямые. В общем, пришлось и второй преобразователь им отдать за те же пять Но из этой сделки кое-какую пользу я извлек. Теперь о твоей награде перед имперской канцелярией будет хлопотать сам Борис Егорович Ковалевский. Сам понимаешь, его связи там, — Голицын неопределенно махнул рукой, вероятно, в сторону Багряного дворца, — обширны. Влияние велико даже при императорском дворе, и если бы я с Кругловым мог подать лишь представление на орден святого озарения то Ковалевский попутно похлопочет о серебряной звезде имперского мага, может, даже второй степени. Конечно, нам сначала требуется представить канцелярию надежные, подтвержденные результаты. Нам нужно больше испытаний и полноценная статистика. Да, кстати, забыл сообщить. Вчера под вечер получили курьером от тебя два последних преобразователя, ставят сейчас ребята на те же Эльбрус, РТ и Хлою. И мою ласточку броневой с утра гоняет за городом. Снимают параметры с генератора и силовых схем. Пока все идет отлично. Можно даже чуть поднять порог воздействия. Это все хорошо, но к чему вы мне четыре тысячи вручили, если я вам должен десять? Спешный, несколько сумбурный рассказ Галицына меня, конечно, радовал. Я и подумать не мог, что так все быстро завертится, даже зная неуемную энергию, Жоржа Павлович. — К тому, Сань, к тому, что те десять тысяч ты мне не должен. Это мое вложение в наше общее предприятие, ведь я это уже говорил, и дело не в деньгах. Ведь и я, и ты, если брать наши семьи, люди не бедные. А дело в том, что мы можем основать значительный переворот в имперском Вима-настроении. Вот это по-настоящему полезно и значимо. Причем переворот не только в области летающих машин. Этот эффект можно перенести на любые устройства, в силовой схеме, в которых задействованы кристаллы цодия. Но есть одно «но». Он выдвинул ящик и положил на стол коробку доминиканских сигар. «Три, пять преобразователей — это мало, даже для скромных экспериментов». Надо бы их делать побольше. Я уже приготовил для отправки тебе тяжеленный ящик. Там 30 устройств, еле затянули вдвоем. Как я понимаю, твоя магическая работа действие непростое. Занимаешься с каждым преобразователем отдельно? Да, увы, забирает некоторое время. Примерно минут десять-пятнадцать на одну прошивку. Но когда времени катастрофически не хватает, то эти минуты даже на счету, признал я. И в то же время понимаю, что за 10 минут заработать две тысячи рублей неплохо даже для графа. — Я могу дать тебе в помощники хорошего мага, даже двух. — Проверенные люди, твой секрет от них никуда не уйдет, — предложил Жош Павлович. — Обучишь их, и потом можешь просто приглядывать за работой. Увы, ваше сеятельство, увы, нет. Я отрицательно покачал головой. То, что я делаю, нельзя передать другому магу. Мне это сложно объяснить, но это так же трудно, как передать свой почерк или голос. Даже сложнее названного. Именно поэтому я так уверен, что никакие шпионы, никакие наши противники не смогут воспроизвести то, что я делаю. Так что только я сам. Но... На миг я вернулся к мысли, которую раньше взял взялась в голове. «Есть кое-какие соображения на этот счет. Пока не уверен, что идея будет работать, но попробовать можно. В общем, позже пришлю еще одну схему. Несколько более сложную, чтобы ее доработали и собрали ваши инженеры». «Еще что-то новенькое». Голицын возрадованно уставился на меня. «Давай, Сань, давай, прислай схему. Хочешь, сейчас можешь моим терминалом воспользоваться в магическо-творческих целях?» «Нет, извините, но лучше дома. Мне так привычнее». С самого начала разговора на языке вертелся вопрос о прослушке сообщений с рабочих терминалов и эйхоса Голицына. И я спросил, «Жорж Павлович...» «А как там со спи... шпионажем за вашими посланиями? С этим разобрались?» «А в этом чуть позже, Саш. Давай сначала о твоей проблеме. Что там с твоей девушкой? Ты уверен, что тебе самому ничего не угрожает?» Он откусил кончик сигары, поглядывая на меня. «А то ты по сообщению наехал с такой бравой, бесстрашной за самого себя. Вот только излишне храбриться не надо!» Я очень советую не стесняться нанять толковых телохранителей из цитадели. Если согласишься, могу даже и через наш департамент их провести. Жорж Павлович, уверяю, с этим вопросом я уже все решил наилучшим образом. Пусть теперь враги мои боятся. Я усмехнулся, хотя со стороны вышло невесело. Охранников в дом наняла мама. И еще я задействовал Федора Тимофеевича из сыскного агентства. «О, это правильно!» Голицын вытянул руку, указывая на меня концом незажженной сигары. «Скуратов — правильный человек, он поможет!» «И я так думаю. Так что вопросы моей безопасности закроем. Вы за меня, уж Павлович, не переживайте. О случившемся я сообщил не в качестве жалобы или опасений, а для того, чтобы вы понимали причины моего отсутствия и молчания в Эйхосе. Я устроился удобнее в кресле. «Хорошо. Тогда к другому важному вопросу. Быть может, самому важному. Ты готов задержаться здесь?» — он посмотрел на часы. «Еще примерно на час. Приедет князь Ковалевский, и он, может, что-то прояснит по Урачееву». Очень надеюсь, что сегодня вести будут позитивные. Должны же после всего этого мерзавца сдвинуть из ведомства летающих машин. Иначе загубит он наше вема-настроение и все прогрессивные разводки. Да, конечно, могу и на часик и на два. Видя, что Голицын все-таки раскурил сигару, я тоже достал коробочку Никольских. Отлично, Сань. «Тогда ждем его сиятельство Ковалевского, твоего возможного тестя!» Произнеся последнее, он рассмеялся и шутливо пригрозил мне пальцем. слышишь на твоем вояже с его дочерью за платьями!» «Надеюсь, нет самого Бориса Егоровича?» Во мне шевельнулось тревожное сомнение. «От него самого!» Голицын с полным удовольствием улыбнулся, выпуская густое колечко дыма. Говорит, знатно ты ее приодел, прям по-царски, и пришла она домой счастливая, как никогда. Ваш заем, Жорж Павлович, тот вечер оказался очень кстати, как и доставка меня прямиком к месту встречи. Правда, опоздал я на пару минут, чем вызвал возмущение капризной княгине. Позвольте. Я достал сигарету, собираясь прикурить. — Пока ожидаем князя. Может, просветите, как там дела со шпионажем за вашими сообщениями? — Здесь особо рассказывать нечего. Вычислили мы под лица. И знаешь, для кого он сделал? Как раз для самого Врачеева. Наш эрминговый преобразователь, — сказав последнее, граф выпустил еще колечко дыма. — Мы не будем проводить через ведомство летающих машин. «Зарегистрируем как отдельное техническое устройство, повышающее эффективность систем на содиевых кристаллах». Врачаев останется с носом. Он это, наверное, понимает и бесится, поэтому так срочно активировал своих людей в нашей директории. «А шпион, увы, один из наших передовых инженеров. Пока он не догадывается, что мы его вычислили». Есть интересная задумка. Передать ему кое-какую информацию и посмотреть, где она потом всплывет. Я даже не удивлюсь, если помимо Урачеева она всплывет где-то в Лондоне, не без содействия самого Урачеева. Кстати, этим вопросом как раз и занимается князь Ковалевский. Только ты при нем эту тему не трогай, если он сам не пожелает с тобой об этом поговорить. — Есть предложение, Жорж Палыч. Когда граф поднял ко мне взгляд, я продолжил. — Вам оно понравится. Пока ждем князя, давайте я прошью несколько преобразователей из того тяжелого ящика. «Прошью — Прошью? Голицын уже слышал это слово от меня, но смысл его, наверное, уловил не совсем. — да магическим образом приведу их в рабочее состояние, — пояснил я. — Для этого мне потребуется стол, сами преобразователи и тишина. Конечно, мое предложение Голицыну пришлось по вкусу. Он в готовности вскочил с кресла. Когда приехал князь Ковалевский, я заканчивался шестым преобразователем. Я услышал его голос, донесшийся из кабинета Голицына, но продолжил работу. Закончил ее минут через пять, отложил готовый преобразователь к другим, гровоздившимся справа на лабораторном столе, и направился на встречу с князем. — О, Александр Петрович! Глаза Ковалевского с хитрым прищуром смотрели на меня. — Рад видеть! И, признаюсь, поражен вашим талантом. Оказывается, вы гораздо накладывать чары не только на девушек, но еще и сложнейшие технические устройства. — Спасибо, Борис Егорыч. Но вы мне откровенно льстите. Особенно в первом пункте обвинений. Я тоже улыбнулся князю почти простодушно. С дамами для меня все намного сложнее, а вот с кристаллами, эльминговыми энергиями и техникой получается ладить лучше. — А Жорж Павлович, а наш елецкий хитрец! Князь улыбнулся, тряхнув русой шевелюрой. — Он же наш, я правильно понимаю? — Целиком наш, — подтвердил граф Калицын и для верности добавил. — Уж за Саню ручаюсь. Эти последние реплики мне были пока не ясны, но я не сомневался, что их смысл скоро проступит. Ведь не просто так же Голицын придержал меня здесь для встречи с князем Ковалевским. Ну, раз на что, увы, буду вынужден вас огорчить. Не получается пока ничего с этим кровопийцей Урачаевым. Коваревский кисло помошился. Несмотря на собранные улики, Молотов не спешит принять решение. Видимо, эта сука Глория так крепко держит его за горло, что он даже лишний раз вздохнуть боится. Я знаю, у нее на Ивана Ильича компромат, причем самый, что ни на есть грязный, постельный. — Сука! — рассмеялся Горицын. — Зачем же вот так? А самой императрице... «Друг мой, я люблю правду. Если она сука, то она сука. Будет время, я ей это в глаза скажу. И не я один. Ее многие считали таковой, еще когда она значилась герцогиней Ричмонд. И, кстати, по-русски не особо говорить умела. В ней ничего не поменялось за последние двадцать с лишним лет. Ее дрянную душу не облагородила наша русская земля. Курить воду Князь порывисто достал коробочку сигарет из бокового кармана, но вдруг передумал. «Ну-ка, дай мне твою!» Он протянул руку к карибским сигарам Голицыну. О недовольстве дворянством второй супругой нашего императора, Романова Филофея Алексеевича, говорили давно, но в последнее время это недовольство стало обостряться. Тем скорее, чем больше сдавало здоровье императора. Хотя он был еще не стар, 68 — не тот возраст, когда будущее становится слишком неопределенным. Если брать, к примеру, отца Филофея, Алексея Всеволодовича, то тот держался на троне до 93 лет в полном здравии ума и тела. Врачеев, конечно, должен быть отстранен, и мы собираем улики о его преступных связях, но сейчас все это отходит на задний план. Князь посмотрел на меня с тенью сожаления. «Боюсь, не протянет наш Филофей Алексеевич долго. Может быть, даже счет идет на месяцы. А наследник до сих пор не определен. Если мы все же одержим верх над устремлением этой суки-глории, и наследником будет назначен Денис Филофеевич, то тогда война с Британией неминуема. Весь Запад усиленно готовится к этому». Еженым наследником престола станет сын Глории, Эдуард Филофеевич, то...» Князь выпустил облачко табачного дыма. «То для нас такой поворот станет хуже, чем война», — продолжила мысль граф Голицын. «В имперский совет пойдут люди императрицы Глории, такие как Урачеев, Козельский и им подобные. По сути, Британия победит нас без всякой войны». — Именно, — подтвердил Ковалевский, — вот такой нехороший расклад карт на сегодня. Я бы сказал, критически опасный. У Глории и ее подруги Жанны Козельской слишком много серьезных козырей. Чем старее становится наш император, тем больше влияния они на него оказывают. Наши козыри в правде, в неоспоримых фактах, что эта пробританская свора очень опасна для Великой Российской империи. Но не все так плохо. Не смею пояснять детали, но в ближайшее время чаша весов склонится в нашу пользу. Мы добьемся этого. Самые преданные люди империи сплотились вокруг императрицы Анны Станиславовны и ее сына. На нашей стороне большая часть верховной коллегии магов и почти все генералы всеимперского военного ведомства. И война, скорее всего, будет. Люди императрицы Глории упорно насаждают мнение, что если Филофей Алексеевич все-таки сделает выбор в пользу старшего сына, то противоречия с Британией достигнут предела и быть страшной бойни, разрухи в России и на Западе. Мол, тогда покажет зуб Азиатский союз и отсцейки вытеснят нас с Кариб. Этим они пытаются запугать народ и колеблющиеся дворянства. Но неглупые люди начинают понимать, откуда дует ветер, и чьи за этим интерес. Я понимал, что все это князь рассказывает для меня. А значит, я зачем-то нужен самому Ковалевскому. Разумеется, я знал о политических раскладах и кое-что о дворцовых интригах. Но при этом Борис Егорович открыл мне многие интересные детали и позволил взглянуть шире на происходящее в империи. Так вот вопросы к вам, Александр Петрович. Или думаете, все это я вам рассказывал от неуемного желания поболтать? Ковалевский прищурился, проницательно глядя на меня. В этот важный момент неожиданно пискнул мой Эхос. И сразу пришла мысль о Байлин.